сытые. Эни давно меня томили. В разгаре девственны мечты они скучали и не жили, и мяли белые цветы. И вот в столовых и гостинных над грудой рюмок дам старух, над скукой их обедов чинных свет электрический потух. К чему-то выносят, ставят свечи. На лицах жёлтые круги, шептят пергаментные речи, с трудом шевелятся мозги. Так не годуют всё, что сыто, тоскуют с этойсь важных чрев, ведь опрокинуто корыто встревоженных прогнивших хлев. Теперь им выпал скудный жребий. Их дом стоит неосвещён, и жгут им слух мольбы о хлебе, и красный смех чужих знамён. Пусть доживут свой век привычно. Нам жаль их сытость разрушать. Лишь чистым детям неприлично их стары скуки подоражать. 10 ноября 1905 года.